Что это мне кажется, или в самом деле стучат? <свес> кажется. <свес> <свес> <свес> <свес> вот какое дело. Задремал я, задремал, и снится мне сон, будто нанесся я к чертям в сторожа. Вроде апостола Петра. Впрочем, виноват, виноват, тот при райских дверях превратником, а я наоборот. Да, так вот, нанялся я дворником в пекло, грешником ворота отворять. Ну, доложу я вам и работа. Кто не помрет, все к нам. Так и валят, так и валят, ну просто никакого отбоя. Ну, чего барабанишь, чего барабанишь? Придет и твой черед, тебя не минуют. <свистую> <свистая> вот любопытно узнать, от чего такая дрянь снится. Я полагаю, от перепоя. Пили-то, <свистую> <свистую> конечно, по-настоящему одни господа наши на барском верху. Но грех жаловаться перепало и дворол. За здоровье кора мы поднимаем чашу. Если бы я сказал, что я ведро вытянул, это его, конечно, соврал. Ну, зачем? Зачем? Ну, ведро не ведро, а около того. За здоровье короля. Ах, ну чего стучить, чего стучить? Подумаешь, во двор его пустят в ворота. Ну, иду, иду, иду, иду. иду. Превратник отпирает ворота и впускает во двор Ленокса и Макдуфа. Добро пожаловать, добро пожаловать, Ваши, с добрым утром. На водку, с Вашей милости, согреть душеньку. Ты, видно, поздно лёг в постель, приятель, что поздно так встаешь? Гуляли, сударь, чтобы не соврать до вторых петухов. А пьянство, известное дело, до трех вещей доводит. Да каких же это трёх вещей? Покраснеет нос... Завалятся люди спать и без конца на двор бегают. <свят> Еще пьянство ведет к бабничению, к волокитству, наводит на грех и от греха уводит. <свят> Хочется согрешить, а дело-то не выходит. <свят> пьянство для распутства вещь лукавая, предательская. Само ставит на дыбы Само заставляет падать силами. Видно, с тобой сегодня ночью она сыграла такую шутку. Ох, было дело, было дело, сударь. Но что касается водки, неизвестно, чья взяла. Не поддался я ей и положил таки проклятую на обе лопатки. Что, господин твой, встал? Мы разбудили его с тобой стучас, вот он идет. Сэр, с добрым утром. Вас с обоих с тем же. Король проснулся? Нет. Он мне велел зайти к нему чуть свет, я с опозданием. Я провожу вас. Знаю, этот труд приятен вам, но этот труд, однако. Приятный труд не труд для нас. Вот дверь. Войти осмелюсь, так мне приказали. Король сегодня едет. Да. Хотел. Ночь страшная была. С того строения, где ночевали мы, снесло трубу. Передают, что многие слыхали предсмертные чей то вопли и голоса, пророчившие смуты и пожары. Кричали совы и тряслась земля. Да. Ночь была тревожна. Не припомню такой на молодом моем веку. Возвращается Макдуф. Ужас. Ужас. Ни язык. Ни сердце найти не в силах имени тому. Да, да что, что случилось, случилось. светопреставление? Кощунство. Святотатство. Взломан храм. Помазанник Божья. Жизнь из тела похищена. Вы говорите, жизнь? Жизнь его величества? Войдите в ту дверь, и вас горгон ослепит. Не спрашивайте, сами посмотрите, и будете не в силах говорить.